Глава четырнадцатая Райан, я жива. Надеюсь, ты не очень злишься на меня и сможешь простить за все те глупости, которые я совершила, и благодаря которым едва не отправилась за грань. В эти страшные дни только мысли о тебе не позволяли мне утонуть в отчаянии и придавали сил бороться за жизнь. а усеклись хранил меня. Мне удалось укрыться от обвала, но я оказалась в ловушке, выбраться из которой самостоятельно уже не могла. Камнем мне повредила ногу, а Гемма осталась где-то под завалом, и у меня не было никакой возможности дать о себе знать тебе Ирею. Наверное, я так и осталась бы в той пещере навсегда, если бы меня не нашел один человек. Я была уже в шаге от грани, но он вытащил меня и бесчувственную отвез к целителю Варуан. Это спасло мне жизнь, но и сейчас я все еще не могу подняться с кровати, и как бы сильно мне не хотелось вернуться, пока я вынуждена быть гостьей в его доме. Человек, который спас меня, представился Ллойдесом Самсардом. И сначала пытался скрыть, что он светлый. Поэтому я не уверена до конца, что это действительно его имя. И что ему можно доверять. Хотя, возможно, мои подозрения и беспочвенны. Он внимателен и добр ко мне. А кроме того, согласился передать от меня письмо Рэю, в которое я вложила и это, написанное для тебя, Райн. Я, наверное, никогда не решусь тебе сказать, поэтому напишу сейчас. Ты, конечно, знаешь и сам, как много значишь для меня. Ты изменил мою жизнь, и меня саму безвозвратно. И я бесконечно благодарна судьбе за то, что однажды наши пути пересеклись. Не думай, я понимаю, что одаренная, с едва пробудившейся искрой, не пара великому тану темного клана, и знаю, что рано или поздно всему приходит конец. Я благодарна Аусеклису за каждый день, за каждый миг, проведенный рядом с тобой. Но иногда мне кажется, что тот обвал должен был все закончить. Кажется, что я обманула судьбу, сбежав от смерти, чтобы снова быть рядом с тем, кого люблю. Но она отомстит мне за украденное счастье и взыщет по долгам сполна. Но я ни о чем не жалею и ничего не боюсь, когда ты рядом. Я была бы счастлива, если бы ты смог приехать и забрать меня отсюда. Каждое мгновение я буду надеяться на это и ждать твоя саламандра. Илаита, не перечитывая, свернула письмо и, подписав Райну, положила в конверт, где уже лежало еще одно, адресованное Рэю. На конверте значились лишь фамилия и инициалы ее брата, но Илаита решила, что он непременно передаст письмо Райну. Что-то подсказывало ей, что указывать в качестве получателя корреспонденции великого Тана Темного Клана не стоит. Светлый, как и обещал, пришел под вечер, и они снова поужинали вместе. Он больше не задавал вопросов о прошлом Илаиты. И непринужденная беседа вертелась вокруг столичных новостей. Лойдес был приятным и интересным собеседником и напряжение, вначале возникшее между ними, незаметно исчезло само собой. Они засиделись допоздна, а уходя, он пообещал завтра же утром отправить посыльного с письмом Илоиты. С тех пор Лойдес появлялся в доме почти каждый день. Иногда он уходил, проведя с девушкой несколько часов, а иногда оставался ночевать в комнатах напротив и тогда завтракали они тоже вместе. И Лоита была рада его обществу. Оно помогало ей скрасить бесконечные часы вынужденного бездействия и спасало от тоскливого одиночества, преследовавшего ее в четырех стенах пустой спальни. Кроме того, чем больше она узнавала Лойдеса, тем меньше оставалось от той настороженности и недоверия, которые она вначале испытывала по отношению к нему. Он был с ней безукоризненно, любезен и галантен, и Илоита решила, что все страхи и подозрения — просто плод ее воображения. Общаться со Светлым было удивительно легко и приятно, а недосказанность... Иногда возникавшая между ними, лишь разжигала ее любопытство, окутывая его образ Ореолом тайны, которую она решила разгадать во что бы то ни стало. Только одно настораживало ее. Время шло, но на вопрос о письме, Лойдис неизменно отвечал, что курьер еще не вернулся. В тот вечер. Густо валил снег. И когда Лойдес вошел в комнату Илоиты, на капюшоне и полах его плаща еще не успели растаять белые хлопья. Сегодня такой снегопад, как будто боги решили низвергнуть небо на землю. Вместо приветствия сообщил он, подходя к кровати и целуя руку девушки. — Еле смог пробиться к вам сквозь эту круговерть. «Вы, по крайней мере, можете ощутить зиму, а я вижу снег только в окно», — грустно улыбнулась в ответ Илоита. «Именно поэтому я решил его вам принести», — сверкнул белозубой улыбкой Лойдес и неожиданно стряхнул в лицо Илоите ворох снежинок с капюшона. «Так как вы?» Она задохнулась от возмущения и запустила подушкой в проворно отскочившего от кровати светлого. Он ловко увернулся, и снаряд снес стоявший на столе кувшин с водой. Раздался звон битого стекла. «Смотрите, как чудодейственно общение с природой! Меланхолии как не бывало!» — высокопарно произнес он и запустил подушку обратно. И Лоита, не теряя времени даром, отправила в полет еще одну. Лойдыс успел отскочить. Но в этот момент дверь распахнулась, и на пороге появилась прибежавшая на звук бьющейся посуды служанка. Брошенная и подушка угодила лошади точно в голову. Служанка издала странный звук, похожий на комариный писк, лицо ее пошло красными пятнами, глаза расширились, как будто собирались вылезти из орбит. Она раскрыла рот, чтобы что-то сказать, но Увидев прячущегося под столом Лойдеса и Илаиту, замахивающуюся на него еще одной подушкой, лишь шумно выдохнула и выскочила вон, громко хлопнув дверью. Илаита и Лойдес посмотрели друг на друга и от души расхохотались. — Если вы так опасны, будучи прикованы к постели, я боюсь даже представить себе, что будет, когда вы снова сможете ходить. Сквозь смех изрек светлый. «Мне уже кажется, что это никогда не случится, и вы нарочно не снимаете эту штуку с моей ноги, чтобы я не могла от вас сбежать», — немедленно парировала Илоита. «Это гнусная клевета! И чтобы опровергнуть сие несправедливое обвинение, я сниму вам шину прямо сейчас!» «Правда?» — Илоита так и подпрыгнула на кровати. «Само собой. Думаю, прошло уже достаточно времени для полного заживления», — улыбаясь, ответил он. «Вы позволите?» Его длинные, сильные пальцы оказались на удивление ловкими и чуткими, а руки — умелыми и опытными. Несколько минут спустя остатки до нельзя надоевшей девушке шины валялись на полу, а она с легким трепетом, разглядывала освобожденную из ее плена ногу и предпринимала робкие попытки шевелить пальцами и ступней не желаете пройтись поинтересовался он протягивая ей руку лаита села на кровати потом взяв его за руку неуверенно поднялась перенеся вес на здоровую ногу и аккуратно поставила на пол вторую «Ну же, смелее!» — подбодрил ее Лойдес. И Илаита, опершись на него, сделала первый шаг. Нога слушалась плохо, будто чужая, и казалась ватной. Но больше не болела. «Шаг! Еще шаг! Как же трудно! Кажется, мне придется заново учиться ходить!» Смущенно улыбнулась она. Ничего, я помогу вам? Смелее. Я рядом, ответил он, сжимая в огромной ладони ее руку. Она переставила ноги еще раз, еще, с каждым шагом, опираясь на восстановившуюся после повреждения конечность, все более уверенно. Они почти обошли комнату по кругу, когда неловко подвернувшаяся нога скользнула по полу. И Илаита потеряла равновесие. Он подхватил ее и, удерживая от падения, прижал к себе так, что она оказалась в его объятиях. Благодарю, выдохнула Илаита. Светлый был так высок и широк в плечах, что нависал над ней, как кряжистый дуб над тонкой осинкой. Девушка подняла голову. И их взгляды встретились. Эти глаза, глубокие и загадочные, как море, часто снятся мне по ночам. И тогда я не хочу просыпаться, — хрипло прошептал он. Внезапно мужчина наклонился и коснулся губами ее губ. Горячая волна прошла по телу Илаиты в ответ на это прикосновение. Она удивленно замерла, не понимая, что с ней творится, и лишь мгновение спустя дернулась и уперлась руками в грудь Лойдеса, отталкивая его от себя. «Что вы себе позволяете?» — вспылила она. «Отпустите меня!» «Простите». Отведя глаза, пробормотал он, сейчас же отпустив Илаиту, и она, потеряв равновесие, едва не упала снова. Лойдес подхватил ее в последний момент. От его минутного смущения уже не осталось и следа. Он прокомментировал с легкой улыбкой. «Простите, но вы пока слишком не твердо стоите на ногах, чтобы я мог вас отпустить. Поэтому вам придется еще некоторое время потерпеть мое общество и поддержку». И Лаита бросила на него уничтожающий взгляд. Она злилась, боясь признаться самой себе, что злится не на него, а на себя. Как она могла позволить другому мужчине ее поцеловать? Как мог другой мужчина, пусть и лишь на мгновение, обрести такую власть над ней? Надеюсь, вы не откажетесь поужинать со мной? Между тем, как ни в чем не бывало, произнес Лойдес, провожая ее обратно к кровати. Продолжавшая опираться на его руку, Илаита медленно выдохнула воздух, стараясь справиться с собой. «Не откажусь, если вы не будете переходить границы приличия», наконец ответила она. «В вашем обществе это трудно, но я постараюсь». Он склонил голову, всем своим видом выражая покорность. В этот момент раздался стук в дверь, и в комнату вошла уже совершенно оправившаяся от шока и вновь обретшая свое высокомерное спокойствие служанка. — Господин, к вам посетитель! — безразличным тоном изрекла она. — Что? — брови Лойдеса поползли вверх от удивления. — Кому же это я настолько понадобился? что меня нашли даже здесь. Не могу знать, господин, да только посетитель говорит, что дело очень срочное». «Хорошо. Скажи, что я сейчас спущусь», — распорядился он, и лошадь неторопливо выплыла из комнаты. Лойдис повернулся к девушке. «Прошу меня простить, но я вынужден ненадолго вас покинуть». Постараюсь закончить с делами как можно скорее. Надеюсь, это досадное недоразумение не испортит нам вечер. Он склонился к руке Илоиты и, повернув ее ладонью вверх, легонько коснулся губами кожи, потом быстро выпрямился и вышел. Илоита так и осталась сидеть, сжав кулак горящую от его поцелуя ладонь. Ее вывели из задумчивости голоса, доносившиеся из-за неплотно прикрытой двери. Разговор явно велся на повышенных тонах. Илаита прислушалась, и до нее долетали обрывки фраз. «Должны немедленно явиться в цитадель». «Почему такая срочность?» «Назначено расширенное заседание Конклава». «У меня есть незаконченные дела в Оруане». «Его святейшество лично распорядился вас известить». Причина экстренного созыва объявлена. Убит кардинал Норман Легре. Что? Этого не может быть. Я выезжаю немедленно. Норман. Норман Легре. Какое знакомое имя. Рэй говорил о нем тогда. И Райан. Не этого ли Нормана он клялся убить? Вихрем пронеслось у нее в голове. По лестнице загрохотали удаляющиеся шаги, и через минуту в комнату торопливо вошел Лойдес. Он был бледен, хмур и собран. «Безмерно жаль, но сегодня мы не сможем поужинать вместе. Я вынужден срочно уехать. Обещаю, как только мне удастся вернуться в руан, я сразу же навещу вас». Взгляд его странных, мистических глаз обжег Илаиту. А до той поры вы всегда в моем сердце. До встречи. Он вышел раньше, чем опешившая Илаита, смогла подобрать слова для ответа. «Да что же это такое? Почему, когда он так смотрит на меня, я совершенно не могу собраться с мыслями?» рассерженно думала она. Что все это значит? Кто он такой? Если должен принять участие в заседании конклава, и сам верховный жрец отправляет к нему посланников. Нет, так больше продолжаться не может. Я должна во всем разобраться. Она задумчиво посмотрела на освобожденную, наконец, от опостылившей повязки ногу, и в голове ее начал складываться дерзкий... И решительный план. Поужинав в одиночестве, Илаита сказала служанке, что у нее болит голова, и она ляжет спать пораньше. Избавившись таким образом от ее назойливого внимания, девушка осталась в комнате одна. Она погасила свет и замерла на кровати, притворившись, что заснула. Время тянулось невыносимо медленно. Илаита слышала, как лошадь гремела посудой на кухне, как, закончив с уборкой, поднялась наверх и заглянула в ее комнату. Пару мгновений служанка постояла на пороге, вглядываясь в темноту спальни, а потом раздались ее удаляющиеся шаркающие шаги, и все стихло. Снова потянулось томительное ожидание. Илаита чутко прислушивалась, но погруженный в тишину и темноту дом казался пустым и безжизненным. Наконец она решилась и, осторожно спустив ноги, села на кровати. План ее был прост. Комнаты Лойдеса располагались напротив, и в его личных вещах вполне могла найтись подсказка решения, занимавшей ее задачи. Проникнуть туда должно быть нетрудно. Запирать их до сих пор не было нужды, ведь Илоита была прикована к кровати, а сегодня Светлый покинул дом так спешно, что вряд ли успел подумать об этом. Комната служанки находилась на первом этаже, и если она успела заснуть достаточно крепко, то ничего не услышит. Единственной проблемой было добраться до этих комнат. Илаита собралась с духом, и неуверенно поднялась, опираясь на здоровую ногу. Осторожно перенесла вес, прислушиваясь к себе, попробовала сделать шаг. Левая стопа по-прежнему ощущалась в ватной и норовила подвернуться. Нет, без опоры ей до двери не добраться. Девушка растерянно посмотрела по сторонам, И тут взгляд ее упал на стоявший рядом с кроватью стул с высокой спинкой. Это было то, что нужно. Опираясь на него и переставляя перед собой, она похромала к выходу. Дорога до двери заняла целую вечность, ведь она старалась производить как можно меньше шума, да и каждый шаг давался ей с трудом. Но вот расстояние было преодолено и она, перешагнув через порог, оказалась в коридоре. Там царил такой непроглядный мрак, что передвигаться приходилось почти на ощупь. Наконец, рука ее коснулась противоположной стены, и, двигаясь вдоль нее, Илаита довольно быстро нащупала дверную ручку. Стоило слегка надавить на нее, и дверь бесшумно растворилась. После темноты коридора комната казалась достаточно светлой, шторы не были задернуты, и снаружи проникал свет уличных фонарей. Внимание Илаиты сразу же привлек, стоявший у окна, массивный письменный стол. На нем в идеальном порядке были разложены какие-то папки, бумаги и принадлежности для письма. Расставшись, наконец, со своим стулом, И, устроившись в стоявшему стола кресле, Илаита принялась осторожно, стараясь ничего не поменять местами, просматривать лежавшие на столе документы. Сначала ей не везло, и она ничего не могла понять в записях, которые в потемках разбирала с трудом. Но потом в руки ей попалось письмо, и, пробежавшись глазами по первым строчкам, Она почувствовала, как все холодеет у нее внутри. От имени Конклава. Хочу попросить тебя о маленькой услуге. На днях Варуан прибудет небезызвестный тебе барон Мале. Его вина доказана. Сотрудничество с темными подтверждено. Приговор вынесен и должен быть приведен в исполнение как можно скорее. Но, увы, никого из моих людей, обладающих достаточными знаниями и опытом, чтобы соблюсти все необходимые формальности, сейчас в Аруане нет, поэтому заняться им придется тебе. Особых пожеланий к способу казни у Конклава не было. Но перед смертью он должен искупить свою вину болью. Поэтому не торопись, сделай все, как подобает. Постскриптум. Ты ведь не растерял навыков, Лойдес? Я на тебя рассчитываю и знаю, что карающий всегда будет жить в тебе. Илаиту передернула. Мысли мелькали в голове испуганными тенями, пока руки продолжали методично перебирать бумаги. Она не сразу поняла, что заставило ее задержать взгляд на выпавшем из одной из папок конверте. А когда поняла, у нее потемнело в глазах. Она держала в руках свои собственные письма которые давно должны были быть доставлены в Ризу. Причем оба письма явно были вскрыты отнюдь не адресатами. От злости, обиды и отчаяния Илаита закусила губу. Значит, Райан и Реймонд так и не получили о ней никаких вестей и, наверное, давно считают ее погибшей. Значит, никто не приедет, чтобы вызволить ее из заключения. А в том, что в этом доме она именно пленница, у нее больше не осталось ни малейших сомнений. Лойдесу что-то нужно от нее, и он не отступит так просто. Он лгал ей все это время. Весьма умело изображал галантность, благородство и даже влюбленность. Но зачем? Илаита терялась в догадках. Одно было понятно совершенно точно. Ей нужно бежать отсюда. И чем скорее, тем лучше. Но сделать это удастся не раньше, чем нога восстановит подвижность. А пока нужно, чтобы светлый ничего не заподозрил.